глава двадцать восьмая. несчастный иню пока читала твое письмо чуть не умерла со смеху но ну и битва похоже вы друг друга стоите еще те хулиганки может ты недовольно фыркнешь но мне почему то кажется Вы с ней очень даже подходите друг к другу. Говорят же, ссоры сближают. Вот и давай, пользуясь случаем, перетяни ее на свою сторону. Как ни крути, если они с твоим отцом поженятся, то она станет членом семьи. Так что поумерь гнев и хорошенько поразмысли. В последнее время я с грустью наблюдаю за опадающей листвой, как та девочка, которая молила в душе, чтобы последний лист на дереве не упал. Меж тем выпуск не за горами. А я совершенно не думаю о будущем трудоустройстве. И даже компьютер, похоже, не сильно поможет мне в этом деле. Пройдет зима, и моя счастливая студенческая пора подойдет к концу. Эх, в такую погоду хорошо бы под миску горячего супа с рыбными клетками. А прокинуть рюмочку соджу в уличной забегаловке не давай скорее вырастай. Потом когда-нибудь сядем с тобой вдвоем и за рюмочкой будем вспоминать нашу переписку. Не без хлопот, но мне удалось записаться в тот самый кружок DOS and Windows. Максимум, что я смогу, так это участвовать в совместных посиделках по окончании какого-нибудь проекта и время от времени заглядывать к студентам в кружок. Самое главное у меня появилась возможность неотступно следить за твоим отцом. Но знаешь, сколько бы я за ним ни наблюдала, не могу найти ничего общего между тем папой, про которого ты рассказываешь, и Хёнчхолем. Уж очень они разные. И если вспомнить, что твой отец сама не преступность, да к тому же с опаской смотрит на тебя, то сон Хёнчхоль ведет себя совершенно не так. Пока что нигде на горизонте, Девушка, похожая на твою маму, не замечена. Хотя, надо сказать, студентки к твоему отцу весьма неравнодушны. Однако все довольно-таки быстро заканчивается. Всем, кто проявляет к нему интерес, я задаю один единственный вопрос. И тогда все девушки, как сговорившись, исчезают из поля зрения. Ты собираешься родить Хёнчхолю, дочь? А какой еще вопрос может помочь вычислить твою маму? Ответная реакция у большинства следующая. О чем вообще речь, с какой стати я должна рожать ему ребенка? Вот примерно так. Естественно, Хёнч ну, то бишь твой отец, этого не знает. Когда я уже приуныла, до меня долетели невероятные слухи. Твоего папу собирались познакомить с девушкой. Услышав это, я прям почувствовала, вот оно. Вот как твой отец встретит твою маму. Наконец-то настанет этот миг. Я дожидалась дня их встречи, чтобы сообщить тебе о результатах в этом письме. В тот самый день я пришла туда, где у твоего папы было назначено свидание. Точнее сказать, не просто пришла, а тайком наблюдала. Все происходило у меня на глазах с самого начала и до конца. Ну что сказать, ничего так свидание, по всем правилам получилось». Поели, выпили чаю, пошли в игровой зал и постреляли в тире. У Хёнчхоля рот был все время до ушей. А значит, велика вероятность, что эта девушка твоя мама. Вот. Однако не спеши пока радоваться. Знаешь, если честно, что-то меня в ней смущает. Не то, чтобы у нее лицо странное или поведение дурацкое, нет. Просто чувствую что-то не то. Ты знаешь, как важно первое впечатление от встречи. Тебе могут нахваливать человека и так, и сяк, а он тебе безразличен. Так и с той девушкой. Невооруженным глазом видно, что она не подходит Хёнчхолю. Более того, на мой вопрос про намерение родить от него дочь, она сделала круглые глазки и ответила. "Но ну, если уж на то пошло, то лучше родить сына, похожего на Хёнчхоля». «Представляешь? Только посмотри на нее. Сына она ему родить хочет. Сына!» Сейчас я за ними наблюдаю, но, если честно, я против, чтобы она стала твоей матерью. Они с Хёнчхолем, как вода и камень, лед и пламень. Хоть я тебе раньше и писала, что не стоит разочаровываться после того, как узнаешь про маму, но, думаю, тут другое дело. Если связать жизнь с неподходящим человеком, то оба будут страдать, и их ребенок в том числе. Поэтому я решила вставить им палки в колеса. Собираюсь их разлучить. Я, к твоему сведению, в таких делах ас. В общем, можешь положиться на меня. Я не позволю, чтобы эта девица стала твоей мамой. Благодарностей не надо. Я всего лишь делаю, что должна. 13 ноября 1995 года. Полностью положись на меня. Постскриптум. Думаю, ты захочешь знать, поэтому сообщаю. После того случая Чон Су и сестра разбежались окончательно. Мама опять слегла, а папа напился, но, между прочим, выглядел очень довольным.